Невыразимость кошмара о рассказах Амброза Пирса. Военные рассказы американского писателя Амброза Пирса 1842-1914 год под вопросом. В конце позапрошлого века до смерти пугали чопперных калифорнийцев. Пугали фигурами какого-то странного, ещё незнакомого литературе кошмара. совсем не готического, к которому все уже привыкли, а почти бытового, но при этом не менее чудовищного. Да и у многих из нас, видавших виды, переживших в уютных креслах кинозалов голливудскую индустрию возвышенного ужаса, рассказы Бирса могут вызвать оторопь, точнее, невозможную иллюзию погружения в самое сердце тьмы и липкого страха, где пересекается всякая членоразделная речь и заканчиваются детские игры в искусство. Амброз Бирсс предугадал всевозможные изводы силовые линии американской военной прозы XX века. Не случайно каждое новое поколение писателей о войне, начиная с современников Хемингуэя, всякий раз заново переоткрывало Бирсса. Он неизменно оказывался актуальным, созвучным казалось бы совершенно новой интонации и новому чувству жизни. Выходец из фермерского захолустного Огайо, Амброз Бирсс, уже в 80-е годы ураганом ворвался в безмятежный мир Сан-Франциско, энергично трудясь на ниве журналистики, ведя постоянные колонки в модных еженедельниках. Он снискал себе славу интеллектуального деспота, законодателя литературных вкусов, поэта со свифтовским темпераментом, дерзкого разоблачителя политических димагогов и коррупционеров. К этому моменту за плечами Бирса уже были и гражданская война, он служил в пехоте северян, и журналистская работа сначала в Англии, потом в США, и многолетняя весьма интенсивная литературная деятельность. 80-е и 90-е годы, проведённые в Калифорнии, стали для него, пожалуй, самыми продуктивными. Он опубликовал два сборника рассказов: В гуще жизни, 1891 год, и Может ли это быть, 1893 год. Роман, написанный в соавторстве, сборник сатирических стихов и несметное количество очерков в Вашингтоне. Когда Бирсс перебирается в начале 90-х, его талант, по единодушному суждению биографов, начинает заметно остывать. Проза Бирсса теряет остроту и былой накал. Обстоятельства гибели Бирсса, точнее его исчезновение, стали одной из загадок американской литературной истории и обрасли бесконечными художественными домыслами. Как это в подобных случаях водится, В 1913 году Бирс едет на юг США посетить места былых сражений, вероятно, чтобы предаться воспоминаниям или, что скорее всего, собрать материал для новых текстов, а затем отправляется в вечно неспокойную Мексику, где в тот момент пылает гражданская война. Здесь его следы окончательно теряются. Известно лишь, что 26 декабря 1913 года Бирс пишет своё последнее письмо, уведомляя адресата, что он устремляется в неизвестном направлении. Каким именно было это направление, остаётся только гадать. Бирс пропал без вести, повторив судьбу персонажа одного из своих лучших рассказов.